«Ты сказал «выпускной класс»?» Я киваю. «А ты тогда встречался с Маурой Уэллс?» Она молодец. «А точнее, когда Маура убежала?» Я снова киваю. «Черт!» — трясет головой Рейнольдс. «И как скоро после этого?» «Через несколько дней. Ее мать заявила, что она попала под мое дурное влияние, И она пожелала отослать дочку из этого ужасного города, где молодые люди колются, напиваются и ходят по железнодорожным путям. Маура предположительно уехала в школу-пансион. «Убедительно», — говорит Рейнольдс. «Да». «Но ты не купился?» «Нет». «А где была Маура в ту ночь, когда погибли твой брат и его девушка?» «Не знаю». Теперь Рейнольдс все понимает. Ты поэтому все еще не разыскиваешь? Дело не в вырезе платья. Хотя и это сбрасывать со счетов не стоит. Мужики, вздыхает Рейнольдс. Она подходит ближе. Ты думаешь, Маури, что-то известно о смерти твоего брата? Я молчу. И почему ты так думаешь, Наб? Я показываю кавычки пальцами. Прозрение, говорю я. Интуиция. Глава седьмая. У меня есть жизнь и работа. Поэтому я заказываю такси до дома. Звонит Элли, спрашивает, что новенького, но я говорю потом. Мы договариваемся позавтракать в дайнере Армстронг. Примечание. Дайнер. Тип ресторана быстрого обслуживания. Конец примечания. Я отключаю телефон, закрываю глаза и сплю остальную часть пути. Я плачу водителю, предлагаю добавить еще, чтобы он мог переночевать в мотеле. «Не, мне нужно вернуться», — отвечает водитель. «Я даю чаевые с избытком. Для копа я довольно богат. А почему нет? Я единственный наследник отца. Некоторые люди говорят, что деньги — корень всех зол. Вероятно. Другие говорят... Не в деньгах счастье. Может, так оно и есть. Но если правильно с ними обращаться, то за деньги можно купить свободу и выиграть время, а это гораздо более осязаемо, чем счастье. Уже первый час, но я все же сажусь в машину и направляюсь в медицинский центр Клары Маас в Белвиле. Я показываю удостоверение, поднимаюсь на этаж, где лежит Трей. Заглядываю в его палату. Трейс спит. Его нога висит в воздухе в огромном гипсе. Никаких посетителей. Я показываю удостоверение медсестре и говорю, что расследую нападение на него. Она говорит мне, что Трейс может самостоятельно ходить не раньше, чем через полгода. Я благодарю ее и ухожу. Потом возвращаюсь в свой пустой дом, ложусь на кровать, разглядываю потолок. Иногда я забываю, насколько странно холостяку жить в таком районе, но я уже привык к этому. Я думаю о том, какими обещаниями начался тот вечер. Я вернулся домой после победы на Парси Пани Хилс, исполненной надежд. Разведчики из Лиги Плюща были тем вечером на матче. Примечание. Лига Плюща, ассоциация восьми ведущих частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Конец примечания. Двое из них там же сделали мне предложение. «Как мне не терпелось сказать об этом тебе, Лео? Я сидел в кухне с отцом и ждал твоего возвращения. Хорошая новость становилась хорошей новостью только после того, как я делился ею с тобой. Я разговаривал с отцом и ждал... Мы оба прислушивались, не подъезжает ли твоя машина. У большинства ребят в городе был комендантский час, но нас отец никогда не ограничивал. Некоторые родители считали, что он отлынивает от отцовских обязанностей, но он только пожимал плечами и говорил, что доверяет нам. «Но ты не вернулся в десять, в одиннадцать, двенадцать. И когда машина, наконец, появилась на нашей дорожке около двух часов ночи, Я побежал к двери. Только это, конечно, был не ты. Это был Оги в патрульной машине. Я просыпаюсь утром и долго принимаю горячий душ. Хочу, чтобы мне ясно думалось. За ночь никаких новых фактов о Рексе не добавилось. Я сажусь в машину и направляюсь в Дайнер Армстронг. Если желаете узнать, где лучше всего перекусить в городе, всегда спрашивайте у Копа. Армстронг, своего рода гибрид. Внешне это типичный небольшой Нью-Джерсийский ресторанчик в стиле ретро. Внутри хром и неон, большие красные буквы на крыше сообщают. Буфет. Бар с лимонадным фонтанчиком. На доске от руки написано название блюд дня. Полукабинеты отделаны искусственной кожей. Но кухня высший класс, причем социально ориентированная. Подают кофе сертификатом справедливой торговли. Примечание. Справедливая торговля – общественное движение, направленное на помощь производителям развивающихся стран и отстаивающее справедливые стандарты международной торговли. Конец примечания. Еда с местной фермы. И когда вы заказываете яйца, то не думай, что они из какого-то другого места. Элли ждет меня за угловым столиком. Какое бы время я ей не назначил, она всегда приходит первая. Сажусь напротив нее. «Доброе утро», — говорит Элли с воодушевлением, которого, как всегда, в избытке. Я морщусь. Ей это нравится. Элли изгибает ногу и усаживается на пятку, чтобы казаться выше. Когда смотришь на Элли, кажется, что она двигается, даже если сидит. Ее переполняет энергия. Я никогда не измерял ее пульса, но готов поклясться, что он зашкаливает за сотню. Даже когда она в спокойном состоянии. «С кого начнем?» — спрашивает Элли. «С Рекса или Трея?» «С кого?» «С Трея». Элли смотрит на меня, наморщив лоб. «У меня непроницаемое лицо. Трей? Бойфренд Бренде, «Он ее нещадно колотит». «Верно». «Так что с ним?» «Кто-то напал на него с бейсбольной битой. Он теперь долго не сможет ходить». «Какая жалость!» — говорю я. «Да, вижу, тебя эта новость просто сломала». «Я чуть не добавляю, сломала, как ногу Трея, но успеваю прикусить язык». «Но тут есть и положительная сторона», — продолжает Элли. «Бренда вернулась в его дом». Она забрала свои вещи и вещи детей и, наконец, могла уснуть спокойно. Мы все за это благодарны. Элли задерживает на мне взгляд на секунду, дольше привычного. Я киваю, потом говорю. «Рекс». «Что?» «Ты спросила, с кого я хочу начать, с Рекса или Трея?»